ДЕСЯТЬ Мия прервала свои размышления, почувствовав, что ей нужна передышка. Но она оказалась кратковременной. Вообще-то Мия не собиралась заниматься работой. Наоборот, она подсознательно противилась этому. Но дороги назад уже не было. «Юнатан, где ты?» Мия всегда была способна отбрасывать в сторону всё несущественное и сосредоточивать энергию на важном, словно шахматист за партией с головой, погружённой в свои расчёты, который не заметил бы и упавшей крыши. «От чёрт! Ну зачем ей это надо?» ну, «Ладно. Это всего на пару недель, пока не сделают машину. Неважно. Она...» Уже открыла шлюзы. Идти на попятную поздно. Опустившись на камни набережной, она повернула лицо к мягкому свету. Оранжевое вечернее солнце, низко висевшее на горизонте, опять выплыло наверх. С острова доносились слабые звуки басов. У кого-то была вечеринка. Юна Тан Хольман. Восемь лет. Коллеги с большой теплотой встретили звонок Мии. «Крипас, Яна слушает. Привет, Яна, это Мия Крюгер». «Боже мой, Мия, как я рада, сто лет тебя не слышала. Чем занимаешься?» «Послушай». В скором времени служащий полиции с грустным лицом ожидал Мию в подвале местного участка. Туда Крипас передал на хранение бумаги по делу Юнатана с намерением вернуться к ним позже. Рассматривались четыре варианта. С Юнатаном произошёл несчастный случай. Юнатана убили. Юнатана похитили, и он мёртв. Юнатана похитили, и он жив. Вроде бы других вариантов не остаётся. Мия провела за материалами дело пять часов, прежде чем стали вырисовываться его контуры. Её не покидало чувство, словно что-то тут не сходится. Исчезновение мальчика кажется невероятным, правда? Он ехал домой на велосипеде, и ехать-то всего около километра. И вдруг, бац, исчез бесследно. Но один конкретный след всё же есть. Велосипед. Его нашли водолазы на глубине нескольких метров, около пристани. Так значит... Несчастный случай? миа попыталась представить себе мальчика, едущего домой. По той или иной причине Юнатан решает не ехать сразу домой. Съезжает с пристани и там, опять же, по неизвестной причине, дождя в тот вечер не было. Не справляется с управлением велосипедом, падает, ударяется головой, теряет сознание и тонет. Возможно, такое. «Безусловно. А зачем он вообще здесь оказался? И как он мог забросить собственный велосипед в воду?» «Нет. Может, его чем-то сюда приманили какие-то ребята, и потом случилось несчастье? Может, он увидел то, чего видеть был не должен. Но ведь в тот вечер ничего подозрительного здесь замечено не было. Кроме той машины». Мия закрыла глаза и наклонилась вперёд, пытаясь представить всё, что тут происходило. Чего она не видит. Мысли звучат в голове, как будто чей-то шёпот рядом. По центру стены, между фотографиями, она повесила листок со временем событий в хронологическом порядке. «Двадцать тридцать одна. Мать звонит семье Бю».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 с момента выхода мальчика из дома приятеля до приезда полицейской лодки. Всего один свидетель, который видел машину. Мужчина лет пятидесяти. Как там его звали? Валстед. Якоб Валстед. Из единственного дома с видом на свинген. Это неофициальное название на карте, просто так называли место, где пропал юнатан. Свинген. И всего лишь один дом. Этот мужчина. Он один не спал тем вечером. Он не видел мальчика, но видел неизвестную машину. Не видел мальчика? Странно. Мия встала на ноги, вытянула руки вверх, поборов желание снять повязку и опустить тело в манящую морскую воду, и потрусила домой. Якоб Волстед. Первым делом завтра утром к нему. Но сначала надо поспать.